Арзамас представляет курс «Русская литература XX века», сезон 5, Эпизод 3. Есенин. Письмо матери. Рассказывает Михаил Свердлов. Речь сегодня пойдет о самом знаменитом стихотворении Сергея Есенина, или, по крайней мере, одном из самых знаменитых, письме к матери, написанном в 1924 году. На первый взгляд, это стихотворение оставляет впечатление чего-то абсолютно цельного, чего-то монолитного. И то впечатление, которое всегда это стихотворение производило, тоже было цельным. Жалости, сочувствия, слез. Собственно, слезы начали литься сразу, когда Есенин начал читать это стихотворение в разных гостиных и в разных редакциях. Прочитаем воспоминания издательского работника Ивана Евдокимова. «Помню, как по спине пошла мелкая холодная оторопь, когда я услышал. Пишет мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Я искоса взглянул на него, у окна тем мелочи, грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Тут голос Есенина пресекся, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел, еще раз запнулся на строчках. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло, «Стоясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами». Так не раз реагировали на стихотворение Есенина. Так реагирует и по сю пору. А между тем, это стихотворение ни в коем случае не является цельным. Оно скорее состоит из лоскутов, из цитат причем взятых из совершенно разных и несовместимых традиций. Давайте прочитаем это стихотворение и посмотрим, какие традиции берет Есенин, чего он касается, чем он пользуется. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет, пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет». Несказанный свет. Это цитата из Блока причем мистического блока, совершенно неуместное в этом стихотворении. Это словосочетание совсем не значит то, что оно должно значить в этом стихотворении. Дальше. Пишет мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветком шушуне. Это уже не Красов, с его характерной, очень знаковой рифмой «Тревогу-дорогу». И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же, Будто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. «Финский нож» — это жестокий городской романс. совершенно с другой оперы. «Ничего, родная, успокойся, Это только тягостная бред, Не такой уж горький я пропоится, Чтоб тебя, не видя, умереть». Ситуация жестокого романса усугубляется, ассоциации с романсом становятся все крепче. Но резкий слом я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтобы скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Нежный, мятежный. Лермонтов, классический романс, Плещеев, романтическая традиция, совершенно другие ассоциации. И они усиливаются в следующей строфе. «Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как много лет назад» типичная романтич – типичная романтическая романсовая формула «не буди». Э дальше «не волнуй» – еще одна романсовая цитатная формула. Дальше «ранние утраты романтические ассоциации». То «жестокий романс», то «салонный романс» и романтическая традиция, то э, горький Некрасов, то э, Блоковская цитата, и все еще это под знаком Пушкина. О том, как Пушкин э, всплывает в этом стихотворении, хорошо пишет э, в своем заповеднике Довлатов. Э, «Перебираюсь в комнату Арины Родионовны», вспоминает он о своих экскурсионных буднях э, в, э, на Пушкинских горах. «Единственным по-настоящему близким человеком, говорит он, оказалась крепостная няня. Все как положено. Была одновременно снисходительной и ворчлива, простодушно религиозная и чрезвычайно деловита. Брельеф работы Сирикова, предлагали вольную, отказалась и, наконец, поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки. Тут я на секунду забылся, и вздрогнул, услышав собственный голос. «Ты жива еще, моя старушка!» «Жив и я! Привет тебе, привет!» «Пусть струится над твоей избушкой!» «Я обмер!» «Сейчас кто-нибудь выкрикнет!» «Безумица невежда! Это же Есенин! Письмо к матери!» Я продолжал декламировать лихорадочно соображает, да, товарищи, совершенно право конечно же, это Есенин. И действительно письмо к матери. Но как близка, заметьте, интонация Пушкина, лирики Сергея Есенина, как органично реализуется в поэтике Есенина и так далее. Я продолжал декламировать, где-то в конце угрожающий сиял финский нож. Заметим, он выламывается из этого ряда. Трата тита там в кабацкой драке, трата тита -ти там под сердце финский нож. В сантиметре от этого грозного поблескивающего лезвия мне удалось затормозить. В наступившей тишине я ждал бури. Все молчали. Лица были взволнованы и строги. Лишь один пожилой турист со значением выговорил: "Да, были люди". Вот эта пушкинская атмосфера, пушкинская общая Большая ассоциация – это еще дополнительный, дополнительный кусок, взятый Есениным для эмоционального строя этого стихотворения. итак лоскуты, и так разные традиции. Везде понадергал. И все же, и все же. Что объединяет две цитаты, которые я привел? Евдокимова и Довлатова. Публика, слушает все это замиранием сердца. Эмоции ответные, абсолютно истинные. Это стихотворение действительно забирает, оно действительно воздействует. Так за счет чего же? В чем, может быть, секрет э, этого стихотворения? Я думаю, что секрета три, первый. Дело в том, что Есенин, может быть, первый поэт, который так близко соединил свой личный опыт и стихи. То, что вчера было еще скандальным происшествием, сегодня становилось предметом стихотворения. Есенин не скрывал подноготной своей жизни. Она была ведома всем и ведома не столько через слухи, сколько через строки. Есенин делился с публикой тем, что происходило с ним, конечно, мифологизируя, приукрашивая, кладя свет и тени так, как было ему нужно. Но делился, почти ничего не скрывал. И при этом обращался к публике, к слушателям и читателям, как бы каждому поодиночке. Каждому как единственному доверительному другу, который поймет в отличие от других. Вот ты меня поймешь, а другие нет. Я тебе расскажу эту боль а другие – «опусть их». Вот такая интонация, она не могла не воздействовать на публику, воздействует и до сих пор. И все, в том числе Евдокимов в тех воспоминаниях, все ощущают, что завтра с Есениным что-то может произойти, что этот финский нож завтра реализуется в жизни, что саданут ему или что-то произойдет непоправимое, А мы-то теперь знаем, что это непоправимо как раз и произошло. От этого, от этой невероятной, невиданной прежде связи личного опыта и стиха и происходит во многом наша ответная реакция. Она почти неизбежна. Это первое. Второе. Это, конечно, есенинская поэтика, которая кажется эклектичной уже исследователю, но оказывается уже для исследователя, опять-таки, все-таки единый и цельный. За счет чего? А, ну вот смотрите, ключевые слова, ключевые слова, на которых все держится. А, моя версия, что такими ключевыми словами является шушум и шипка. Вот этот непонятный э, диалектный шушум, э, редко кто может представить, что это такое. Да и не надо. Он как-то все организует. Все соединяет. И еще со словом «шибко» соединяясь, тоже таким разговорным и каким-то неловким, э, каким-то э, задушевным при этом, э, он дает еще вот эту аллитерацию удивительную на «ше» и «же». Вот давайте прочитаем какие-то строки и прислушаемся. «Ты жива еще, моя старушка, Жив и я, привет тебе, привет, Пусть строится над твоей избушкой, Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветком шушуне. Вот это, эти волны, ш, разливающиеся И соединяющие с романсовой мелодией, а Есенин был выдающимся мелодистом, э, действительно очень тонко чувствующим Мелодический строй стиха. И вот эта плавность... Это песенность, которая всегда давалась Есенину. И это «ш», которая волнами расходится по стихотворению. Вот эти неловкие и странные словечки, которые все делают как бы настоящим. Это второе. И третье. Третье и последнее. Может быть, самое главное. В этом стихотворении есть настоящее. Искренняя нота. Настоящая большая тема. Какая? Тема последней, ускользающей надежды. Последнего шанса. Последнего смысла, за который можно зацепиться. Дело в том, что все позднее творчество Есенина характеризуется ускользанием смыслов. Ему нечем становилось жить. Не о чем писать. Ну только о себе и о вечной жалости к себе. Хорошая, большая русская тема, но ее для стихотворения недостаточно. Ему этого тоже было мало. И вот он каждый раз как будто ищет опору, как будто ищет за что зацепиться. И вот мать. И вот старая тема матери. Мать любил, он не любил. Этого никогда нельзя понять. Пытался любить, а скорее ненавидел, если судить по, по высказанным мемуаристам и даже собственным стихам, иной раз. А, ну, а мать как ведьма с Киевской горы. А, но вот попытка зацепиться, а этот смысл, и, конечно, связь через мать с Родиной. А вот последний, решающий смысл, который на наших глазах ускользает. Вот смотрите. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад, Только ты меня уж на рассвете не буди, как много лет назад, Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком ранние утраты и усталость испытать мне в жизни довелось. Надежда появляется и ускользает, смысл появляется и ускользает. То ли верит он в свою нежность к матери, возвращение в низенький дом, то ли нет. Вот на этих колебаниях смысла, на этой последней надежде держится наше восприятие стихотворений и наше сочувствие этому стихотворению, этому поэту, которого уже не отменить. Читайте дополнительные материалы курса на сайте Arzamas.экэдеми